Глава 6 Завтрак принесла одель, и менее всего она походила на кухарку, клетчатое платье с пышной юбкой, из-под которой выглядывал ворох других, отороченных кружевом. Алая шляпка, алые перчатки и корзинка в руках. «Добрый день!» Она потупилась, играя скромность. Тетушка просила передать, что немного задержится, но она передала вам завтрак. Мне? Корзинка была слишком мала, чтобы там хватило еды на всех. Вам? То есть, тетушка? Она будет... Простите. Под взглядом Глеба девушка смутилась. Простите, пожалуйста, я не умею врать. Научитесь, успокоил ее Глеб. «Мне просто захотелось вас увидеть, а тетушка сказала, что у вас здесь совсем пусто, и я могла бы помочь». В ворота врезалось проклятие, которое, впрочем, тотчас рассыпалось и было поглощено защитой. «А ведь уровень второй и третий, и кто там такой талантливый?» Впрочем, гадать нечего, пока структурировать магию способен лишь один титулованный засранец, уверенный в собственном превосходстве над другими. В том числе и над Глебом. «Ой!» — сказала Адель, а на дороге показался старенький экипаж. «Вам лучше уйти. Сейчас Глебу хотелось не столько завтракать, сколько отыскать поганца и выдрать его, наконец. И плевать, что розги ныне не считаются допустимым инструментом воздействия на юные умы. У него в школе свои правила». «Вы... вы сердитесь?» Адель часто заморгала, и выражение лица у нее сделалось таким обиженным-приобиженным. «Тетя ваша где?» «Так будет, только позже. У нее на кухне беда приключилась». Адель закусила губу. Надо полагать, беда приключилась не без ее помощи. «Но я могу готовить не хуже». «Хорошо. Глеб отступил. Тогда идите и готовьте. Кухня там». Теперь, кажется, она и вправду обиделась. Все-таки с женщинами было сложно, даже сложнее, чем с детьми. Впрочем, Глеб искренне сомневался, можно ли считать эти мелкие отродья тьмы детьми. «Надеюсь, вы поторопитесь». Не удержался он, поскольку на кухню Адель не торопилась, но стояла, разглядывая его сквозь ресницы, явно раздумывает, стоит ли связываться. «Мои подопечные хотят есть» определенно обиделась и корзинку подхватила. Ну, да плевать, лишь бы и вправду управилась быстро, а то скоро и земляной очнется, а он, лишенный завтрака, становится совершенно невыносим». Богдан Колевой обнаружился у старого сарая. Некогда надежный, тот давно уже покосился. Южная стена просела, утянув с собой кусок крыши, дранка на которой расползлась, обнажив потемневшие ребра балясин. В сарае осталась солома, а в ней мыши, что было в какой-то мере даже на руку, поскольку големы земляного питались не одною лишь сырою силой. Богдан, пыхтя от натуги, пытался наполнить силой малую печать. А с крыши за ним внимательно, как почудилось с издевательской улыбочкой, наблюдал Арвис. Он забрался высоко, умудрившись удержаться на хлипких досочках, и теперь вытянулся, что твой кошак. Штаны опять потерял. Почему ты именно эта деталь одежды раздражала мальчишку? Он готов был носить рубашки, а пиджак с эмблемой несуществующей пока школы и вовсе вызывал в нем молчаливый восторг. Он терпел гольфы и панталоны, а вот брюки сдирал. В соломе закопал их, что ли? Глеб остановился в десятки шагов, и тень потянул, хотя и без того колевой был слишком увлечен процессом, чтобы обращать внимание на происходящее вокруг. Следовало признать, что пентаграмма была вычерчена не идеально, но вполне допустима. А с учетом, что создал ее паренек, который только начал постигать основы, стоило бы его похвалить. Потом, когда задница заживет. «Скоро ты получишь, тварь!» Колевой потер руки и отвлекся. села уже наполнила внешний контур, и легкая дестабилизация не разрушила формирующее проклятие. «Тварь!» — согласился Арвис. Он как-то изменился, но в чем именно, Глеб не знал. Волосы, что ли, побелели? — Именно. Тварь. И место твое. Среди других тварей. Я тебя предупреждал. Сила завихрила. Стало быть, не так уж хороша была пентаграмма. А мальчишка замолчал. Лицо его побледнело, а на лбу выступила испарина. Держит, а ведь больно. Ему приходится справляться с собственной тьмой, которую пока не сдерживают печати. И с той, что пробудил его призыв. Глеб ощутил колебания, которые грозили перерасти в стихийный выплеск. Что ж, стоило вмешаться. Он дотянулся до силы, вобрал ее, и ту, которая еще оставалась в хрупком сосуде тела, и лишь затем отпустил мальчишку, позволив рухнуть на колени. «Тварь!» – захихикала Арвис, поднимаясь выше. Подумалось, что если сверзница и шею сломает, то проблема решится сама собой. «Я...» Я колевой всхлипнул. Ты, бестолочь! Глеб взял Богдана за шиворот и рывком поднял на ноги. Благо, колевой был аристократически слаб и хрупок. Молоко ей вправду следовало заказать. Пусть пьют. Земляной что-то там такое говорил про пользу. И кости, которые именно у некромантов без должного ухода формируются излишне тонкими. И рыбий жир еще нужен. Банка. Глеб его самолично раздавать станет. А пользовать этих бестолычей разрешит исключительно Касторкой. Вон папенька не к ночи будет упомянут, и в почти нормальном состоянии только ее признавал. Глеб не знал, есть ли в Касторке польза с медицинской точки зрения, но на педагогическом поприще открывались определенные перспективы. Он первый начал. Колевой слабо дергался, на куртка была пошита из хорошей прочной ткани, одержал Глеб крепко. «Он... он печенье ел!» Арвис показал язык. «И приказ нарушил. Вы запретили ходить туда!» Богдан указал в сторону соседского дома, крыша которого поблескивала на солнце. «А он пошел и печенье ел!» «Ел!» — подтвердил Арвис. Глеб вздохнул. «И вот что с ними делать? Перед соседкой извиниться надо. Это само собой» а заодно узнать, какие еще редкие растения погибли от стихийного выброса силы. «Сука хорошая!» — сказал Арвис с немалым удовлетворением. «Дать есть!» Глеб разжал руку. То есть с соседкой он успел познакомиться и, стало быть, обозвал ее в своем стиле. И теперь предстояло не просто извиниться, но как-то успокоить оскорбленную до глубины души женщину, объяснив ей, что Арвис вовсе не имел в виду собачью мать как таковую, но его словарный запас оставляет желать лучшего. «С тобой поговорим позже». Арвис вздохнул. Глеба, как ни странно, он не боялся. Предыдущего хозяина боялся, а вот Глеба ничуть. Слушать — слушал, иногда внимал. Укусить уже не пытался, а главное, в драках перестал пускать в ход когти. Но, может, стоило бы цепь с собой прихватить? Исключительно устрашение ради. «А ты, господин Виконт, объясните, что вы думали, нарушая прямой запрет на использование структурированной силы в заклятиях выше второго уровня?» У Глеба с трудом, но получилось сохранить спокойствие. Колевой потупился, сделавшись неуловимо похожим на одель Глеб очень надеялся, что с завтраком она все же справится. «Идиот!» — отозвался с крыши Арвис. «Вы понимаете, что речь идет не только о вашем явно преступном намерении, направленном против своего одноклассника? Он не мой! Молчать!» Богдан упрямо поджал губы. К сожалению, не все в мире подчинено вашим желаниям. И хочется вам или нет, но Арвис точно так же одарен, как и вы. И лишь этот факт, а не ваше происхождение, положение или иные глупости, которыми забита еще ваша голова, имеет значение. Не убедил. Однако вернемся к вашему поступку. Вы пытались проклясть человека. Он тварь. К вашему сведению, так называемые твари, согласно существующему кодексу, Полностью уравнены в правах с людьми. Следовательно, кем бы ни был Арвис, но вы приступили закон. Ответом было обиженное сопение. Про закон Колевой думать не привык. — Ко всему сделали это крайне неумело. Вы спешили. Взгляните. Круг весьма далек от того, чтобы иметь право назваться кругом. Руны? Вы пытаетесь писать их с наклоном. Ваш почерк ставили хорошие учителя. Но к рунописи, правила обычного письма, неприменимы. Далее, установленные вами линии внутреннего круга не слишком соотносятся с осью проклятия, что и вызвало дестабилизацию. Теперь Колевой слушал. И слушал внимательно. Чего в нем было не отнять, так это жажды знаний. Арвис, к слову, тоже слегка спустился и вытянул шею. Уши его развернулись. Стало быть, и ему любопытно. Иногда Глебу казалось, что понимает найденыш куда больше, нежели пытается показать. Впрочем, эту ошибку легко было бы исправить, если бы вы не спешили так в своей ненависти. Вам следовало перекрыть силовые потоки, отметить точки первичного угасания, вычленить нестабильные сектора и на основе анализа их выявить ошибку, исправить ее, попробовать вновь. А ваша попытка удержать рассыпающееся проклятие, вливая в него дополнительную энергию, ведет лишь к тому, что вы потеряете контроль над собственной силой. Это чревато стихийным выбросом, который повредит всем, кто находится рядом с вами, а затем откатом ударит по вам же. Итогом может быть как временная потеря трудоспособности, так и полное выгорание. Я уже не говорю о таких мелочах, как помутнение разума, разрывы кровеносных сосудов и прочие физические проблемы. Колевой окончательно притих. Именно поэтому работа со сложными проклятиями проходит под наблюдением наставника и на специально оборудованном для того полигоне, который придется оборудовать куда раньше, чем Глеб предполагал. Мальчишка слушал, но надолго ли его хватит? Силен, чистолюбив. И наивно полагает, будто с парой десятков книг достаточно, чтобы стать мастером. «Что ж, я вижу, вы осознали глубину вашей ошибки». Глеб разжал руку, и Богдан буркнул. «Осознал. И готов извиниться перед товарищем». Взгляд, которым наградили товарища, подтверждал. Полигон нужен. Очень нужен. Иначе пострадают не только розы. «Я... Мне очень жаль». Пробормотал Богдан, глядя куда-то в сторону. «На, печеньку!» Арвис свесился с крыши и вытянул руку с зажатой в ней печенькой. Та была слегка обгрызена, несколько покрошена, но все равно жест этот до глубины души удивил Глеба. А вот Колевой не понял. «Сам жри!» Арвис кивнул и сунул печеньку за щеку. Завтрак почти получился. Во всяком случае, каша не пригорела, хлеб был свежий. А чай походил на чай, а не на темную бурду. Правда, Адель выглядела недовольной. Но Глебу было плевать на чужое недовольство. Первые девушки появились на березовой улочке ближе к вечеру. Они прогуливались парами, хотя в городе имелись улочки другие, куда более подходящие для вечернего променада. Но нет же! Плотица в клеточку, плотица в горох, пышные юбки, подчеркивающие тонкую талию, широкие по моде пояса, завязанные непременно хитрым бантом, чулочки, туфельки и шляпки с непременной вуалеткой а под ними обязательные локоны. Яркие помады, духи, запах которых ощущался, казалось, даже с той стороны улицы. И главное – голоса. Звонкие, веселые, раздражающие. И раздражение это внезапно было тем удивительно, что девушки, если разобраться, не совершали ничего незаконного или постыдного. Они просто были. Там, на улице... Они останавливались у кружевной ограды господина Кляйстена, известного часовщика, любовались скворечниками пожилой четы новых беседовали и жили. Жили. У них у всех было будущее. Анна же! Она вдруг явственно ощутила свою чуждость этому миру, будто проклятие, очнувшись, оплело ее. К чему сопротивляться? К чему цепляться за призрачную надежду, которая и существует-то исключительно в воображении Анны? К чему вовсе ей жизнь, если Анна этой жизни сторонится, привычно затворяясь воротами сада? «Ах, ты посмотри, какие розы!» — воскликнул кто-то. И радостный голос этот резанул по нервам, заставив закрыть уши. «Нет, просто прелесть! Я таких даже у маменьки не видела!» «Неудивительно!» «Твоя маменька вряд ли потратит на розы сто рублей». «Сколько?» «Сто. Я в каталоге видела. Папеньку садовник очень уговаривал, мол, чудесный сорт». Сорт получился и вправду весьма многообещающим. Анна скрестила большую амаранту с клеевской старой королевой, а получившийся гибрид закрепила кроссом на дикую белую, от которой он взял неприхотливость и устойчивость ко многим природным болезням. «Да быть того не может!» На позапрошлогодней выставке цветущий на штамбе куст получил заслуженную награду, а с ней право на собственное имя — прелестница. Анну уговаривали взять иное, куда более впечатляющее, чтобы всенепременно с короной, ибо корона однозначно делает продажи, но на продаже ей было плевать. И пусть спрос на прелестницу оказался куда больше, нежели Анна предполагала, подкупали людей огромные цветы с едва заметным голубым отливом и ненавязчивым ароматом. Но заниматься лишь ею было скучно. Анна передала поверенному с десяток кустов. У него найдется, кого занять черенкованием. И на том остановилась. Сейчас ей хотелось вывести сорт «темный», желательно вовсе «черный». Но пока получались лишь разные оттенки вишневого. Некоторые кроссы были весьма хороши, но не настолько, чтобы выставляться. Правда, пару она все же передала. Пусть будут. «Говоря по правде, я удивлена, что в этой глуши...» «Стань так!» «Зачем? Папенька, конечно, не разрешил тратиться, но... Если взять черенок, он у вас не приживется» анна терпеть не могла когда кто- то пытался навредить ее растениям. если конечно ваш папенька не мог жизни с моей специализацией но будь оно так я бы знала девицы смутились слегка извините проговорила высокая брюнетка в гладких волосах уложенных по моде волной поблескивали алые прятки в тон платью мы не предполагали что здесь кто то есть в руках она держала сумочку и книгу. И Анну разглядывала с интересом. «А вы тут служите? Я тут живу». Анне подумалось, что она, должно быть, и вправду выглядит несколько неправильно. Вместо платья брюки и не женские клёш, которые общество, скрипя сердце, всё же согласилось принять, но обыкновенные, узкие, украшенные единственно шестью перламутровыми пуговицами. К ним Светлая рубашка с пышными рукавами, которые Анна по привычке закатала. Узкий жилет, и поверх него старый фартук. Перчатки, пропитанные каучуком. А в других с плитехвостом не поработаешь, мигом шкура слезет. И через чуруш короткие волосы. Что поделаешь, цыплются. Анна знала, что стрижка ей не идет, пускай делал ее отличный мастер. Но, несмотря на все старания, гляделась она жалко. «Надо же!» Задумчиво произнесла брюнетка, а ее подружка, светловолосая, но отличная разве что цветом платья и помады, отступила в тень. — А вы не хотите дом продать? Эта девушка была настроена куда более практично. — Нет. — Подумайте, папенька даст вам хорошую цену. — Светлана! — Что? — Или хотя бы сдать на месяцок. Я даже обещаю поливать ваши розы. «Наверное, нормальный человек разозлился бы. Анна же! Розы! поливать Если бы здесь были только розы! Небось, с ними сладить несложно, даже с тем кустом, который то и дело выдавал полупрозрачные, будто стеклянные цветы. Но поймать и закрепить изменения у Анны никак не выходило. Но что они будут делать с тем же плитехвостом, который Анна высадила второй линией?» Вместе с плющом будут смотреться интересно, особенно по осени, когда тяжелые листья выцветут до бледно-розового оттенка. А сам плющ, пока не приживется, капризен, а как приживется, то другая беда. Пойди-ка попробуй, не позволь ему самовольно расползаться по саду. Оранжерея и коллекция крохотных суккулентов, которая нашла свое место в комнате, что некогда считалась гостевой». «Зачем она, если гостей Анна не принимает?» «Нет». Анна покачала головой. При всем своем старании девица не справится, да и сомнительно, что старание это будет. «И вам лучше уйти». Светлана хмыкнула. «Зря вы так. Ну, хоть квартирантку возьмите». «Не возьму». «Что, сами думаете познакомиться?» Она явно непривычно была к отказам, оттого и разозлилась. И, не умея с этой злостью совладать, поспешила выплеснуть ее на Анну. — Так вы через уж староваты, ко всему хромаете. Кому нужна хромая жена? — Ваша правда, никому. Этот мягкий голос заставил блондиночку ойкнуть, а Светлану замереть. — Но еще меньше. Нужна жена, не обладающая такой малостью, как такт и хорошее воспитание. Я уж не говорю про совесть. Совесть, как понимаю, в нынешнем мире роскошь. Анна почувствовала, как полыхнули щеки, и хотела было закрыть их ладонями, но вовремя Слава сестрам вспомнила о перчатках. Было бы потом красавица с облесшей кожей. «Простите, брюнетка, как ни странно, ничуть не смутилась. Мы не были представлены». «Не были», — согласился Глеб. Глеб, Белов. «Светлана Торжицкая». Брюнетка протянула руку, но та повисла в воздухе. Неловкий момент, и Глеб явно не собирался скрадывать неловкость. Рука упала, а Торжицкая... Уж не Торжицкая, которая является единственной и горячо любимой дочерью градоправителя, весьма себе пожилого графа Торжицкого, некогда сделавшего имя в боях при Торчме, за что и жалованного орденом Полярной Звезды? Впрочем, какая разница? А это Татьяна, Венедеева, И опять же звучная фамилия. Венедеевы орденов не имели, зато имели несколько заводов и пеньковую фабрику, которую за последние десять лет дважды расширяли. «Мы вместе учимся. В академии». «Об Анне будто бы и забыли». «Хорошо». Она не любила внимания, а перчатки стоило снять, пока ненароком и вправду лица не коснулось. «Все же отвратительно, когда тебя отвлекают от работы». «Маг жизни. Третий уровень. С потенциальным выходом на второй. А вот Светочка уже на втором. Но ей прочат великое будущее. Она целитель». «А вы?» «А я? Я так. С землей работаю. Наивысшее сродство. Хотя и тоска смертная. Цветочки, корешочки. Порой выйдь готова. Но что не сделаешь, чтобы папеньку порадовать?» «Тоска? Земля отозвалась». Ей тончайший слой каучука не преграда вовсе. Смертная. Эта девочка о смерти ничего-то не знает, как не знает и о жизни. Корешочки. Корешочки расплелись, хотя и норовили ухватить за пальцы. «Не шали!» — прошептала Анна, и плитехвост успокоился. Он позволил освободить себя от тесного горшка. Еще немного, и перерос бы окончательно и поставить в заранее выкопанную ямку, на дно которой Анна бросила рыбьи головы. Оценит. Она осторожно укрыла корни рыхлой землей и погладила лист, делясь силой. Саженцев всего три, но плетихвост растет быстро и силу темную жалует, а силы на той стороне, как Анна подозревала, скопилось изрядно. Это был последний из саженцев, и Анна сняла такие перчатки, положив их на стул а после, вцепившись в этот самый стул, попробовала встать. У нее получилось. Почти. Стул вдруг покачнулся, и Анна, утратив равновесие, стала заваливаться. Упасть ей не позволили. — Осторожнее! — с легким упреком в голосе произнес Глеб. — И когда вошел? И как? — И неудобно получилось. Настолько неудобно, что Анна покраснела. — Спасибо! — тихо сказала она, цепляясь за руку. Серая ткань пиджака оказалась жесткой, а сама рука твердой. Ее подняли и подали трость, и слегка склонили голову, показывая, что благодарность принята». Калитка была открыта. «Все хорошо?» «Все замечательно». Анна оперлась на трость. Она разглядывала гостя, отметив, что за прошедшие несколько дней Глеб мало изменился. Правда, костюм несколько измят, а на манжете виднеется темное пятнышко, то ли крови, то ли грязи. Галстук к рубашке не подходит, а пара серег в ухе, пожалуй, выбиваются из мирного, даже степенного образа. «Эти девушки вас не обидели?» — Меня сложно обидеть, тем более малознакомым девушкам. Какой-то странный разговор, но у Анны вообще с разговорами сложно, и с людьми. С растениями вот куда как проще. — Это же плеть хвост, не ошибаюсь? Глеб указал на черенки, уже выпустившие плети боковых побегов. — Он ведь ядовит? — Ядовит. — И вы? — Надеваю перчатки. — Но все равно это как-то... Женщины обычно розы разводят. Роза у меня тоже есть. А еще венейские и плющ, как вижу. И вон там, в уголке, если не ошибаюсь, Арве благородная. Я ее только раз живьем видел. Арвию Анне привезли из султаната, ответным подарком от многоуважаемого альхаяши хаяши Имсумра, с которым она имела удовольствие познакомиться на Третьей международной выставке цветов. Кажется, тогда они поспорили о возможности вырастить сумашейский камнелист в искусственных условиях. Мудрый человек, только нервный немного. И Арвио прислал, как обещал, а с нею чудесный сапфировый браслет с парой камней жизни. Жаль, не помогут. «Она. Мне казалось, что вне султаната ее вообще нет. У меня есть. А в императорском ботаническом саду нет». Почему-то это прозвучало почти обвинением, но Анна лишь пожала плечами. Императорский ботанический сад скоро получит ее оранжерею вместе со всеми обитателями и скромными записками. Кто еще сумеет позаботиться о растениях, когда Анна не станет? Арвия, аккуратное деревце с серебристой корой, покачала бледными листочками, словно укоряя за неправильные мысли. Она привязалась к Анне. Она узнавала Анну среди иных людей. Она радовалась ей и делилась что радостью, что силой. Пройдет еще каких-то пять лет, и арвия, быть может, зацветет. А там и плоды завяжутся. Крупные, сизоватые, покрытые плотной пушистой оболочкой. На вкус они будут невыносимо кислы, но сок их пригодится целителям. В императорском ботаническом саду многого нет. Анна погладила лист, ощутив легкий отклик. «Вас заинтересовала моя коллекция?» Глеб, присев на корточки разглядывал плетихвост который спешил расти. Солнце, вода, сила, до которой он дотянулся. Что еще нужно? Уже завтра ограду оплетут мясистые розовые побеги, на которых чуть позже проклюнутся листья. И плющ поспешит по ним, цепляясь и одновременно укрывая собственной глянцевой листвой. «И это тоже. Но вообще-то я пришел принести извинения». «За что?» «За поведение моих подопечных. Знаю, к вам забрался Арвис. Надеюсь, он ничего не сломал?» «Нет. Мальчик придет еще. Если не к Анне, то к ледяным лилиям точно. Анне не жаль. Пускай себе. Сегодня она испечет новое печенье с сыром и кунжутом». Почему-то показалось, что оценят. Он весьма специфический молодой человек. Глеб поднялся и руку за спину спрятал. И правильно, плитехвост в активной фазе весьма надоедлив. А этот будет расти до заката, быть может и ночью. И пусть к забору тянется, а не к постороннему мастеру смерти. Порой и он сам не понимает, что говорит. Его речь, словарный запас... — Является естественным результатом предыдущей его жизни. — Откуда он? И хотите ледяного чаю? Ей показалось, Глеб откажется, но он кивнул и сказал. — Хочу. А если к чаю что найдется, то тоже не откажусь. Что ж, почему бы и нет? У нее нашлись маленькие булочки из местной пекарни. Ветчина и козий сыр, который Анна любила сам по себе, без булок и масла. Чем донельзя возмущала Марьяну. Та, и без того полагавшая, что странностей в хозяйке куда больше, нежели это можно сносить молча, постоянно ворчала. К ворчанию Анна привыкла давно и с Марьяной смирилась. Изо всех, кого ей случалось нанимать, Марьяна была самой неназойливой, а ворчание — пускай.